«Про всякий стыд рассказывает», — серьезно прибавила она, обратясь ко мне. «Ну, Ваня, так вот же житие мое». «По этой причине непременно водочки», — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину. Но Александра Семеновна предупредила его, подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке. Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою юмку. «Насчет леденцов трудно сообразить», — начал он, усаживаясь под меня на диване. «Я их купил третьего дня в пьяном виде овощной лавочки, не знаю для чего. Прочие, может быть, для того, чтобы поддержать отечественную торговлю и промышленность, не знаю, наверное. Помню только, что я шел тогда по улице пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что они к чему не способны». Я, разумеется, об бледенцах забыл, так они остались у меня в кармане до вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Ну, насчет танцев опять же, тот нетрезвый вид вчера я был достаточно пьяно. В пьяном виде я, когда бываю доволен судьбой, иногда танцую. Вот и все. Кроме разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость, да, кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась, ну, я и танцевать, чтоб развеселить её, и Да денщим поподчевал. А не подкупал ее, чтобы у нее кое-что выведать, и, признайся откровенно, нарочно ты зашел ко мне, знаешь, у меня дома не будет, чтоб поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать или нет. Я знаю, ты с ней часа полтора просидел, уверил ее, что ее мать покойница знаешь и что-то выспрашивал. Мой слабое прищурился и Плотовский усмехнулся. А ведь идея-то была бы не дурна, сказал он. «Нет, Ваня, это не то. То есть почему не расспросить при случае? Но это не то. Слушай, старинный приятель, я хоть теперь довольно пьян по обыкновению, но знай, что злым умыслом Филипп тебя никогда не обманет. Злым, то есть умыслом. Но без злого умыслом. Ну, и без злого. Умысла. Но к черту эту выпьем и обдели. Дело-то пстое. Продолжал он, выпив. Это Бубнова не имела никакого права держать эту девочку. Я все разузнал. Никакого тут установления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнову хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба дура, как все бабы. У покойницы был хороший паспорт, следственно, все чисто. Елена может жить у тебя, и было бы очень хорошо, если какие-нибудь люди, семейные, благодетельные, взяли ее серьезное воспитание. Но пока, Мист, пусть она у тебя. Это ничего, я тебе все обделаю, бубновой пальцем шевелить не смеет. А Покойница же матери я почти ничего не узнал точно. Она сейчас вдова по фамилии Зальцман. Так мне, так и Нелли говорила. кончено. «Теперь же, Ваня...» — начал он с некоторой торжественностью. «Я имею к тебе одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мне, по возможности, подробнее, что у тебя за дела, куда ты ходишь, где бываешь по целым дням. Я хотя чаще и слышал, и знаю, но мне надо бы назнать гораздо подробнее». Такая торжественность удивила меня и даже обеспокоила. «Да что такое?» Да чего тебе это знать? Ты и так-то жестинно спрашиваешь. Вот что, Ваня. Без лишних слов я тебе хочу оказать услугу. Видишь, дружище. Если б я с тобой хитрил, я бы у тебя и без торжественности умел выпстить, а ты подозреваешься, я с тобой хитрил. Да ведь леден Я ведь понял. Вот так, как я с торжественностью говорю. Значит, не для себя интересуюсь, а для тебя. Ты не сомневайся и говори напрямик правду, истину. Какую услугу? Слушай, мы слабоев. Для чего ты не хочешь мне рассказать, что у тебя князь? Это нужно. Вот это будет услуга. А князь? Хм. Так будет прямо скажу я его и спрашиваю теперь тебя по поводу князя. Как? А вот как. Я брат заметил, что он как-то в твои дела замешался. Между прочим, он расспрашивал меня об тебе. Уж как он узнал, что мы знакомы, это не твое дело. А только главное в том, берегись ты этого князя. Это Иуда предатель и даже хуже того. И потому, когда я увидал, что он отразился в твоих делах, то вас трепетал за тебя.